Глава восемнадцатая «Побегу», — говорила Маргарита Михайловна. «Мой отпустил меня всего на два часа, а я еще мяса не купила». «Посидите, милая», — удерживала ее Илья Акимовна. Она примеряла у зеркала, купленный по случаю французский лифчик. «Базар рядом, мясо берите у Кулибина, у него чудесные косточки для бульона, а лямки придется ушивать». «И лямки ушивать, и пуговички переставить», — сказала Маргарита Михайловна. Чудесные косточки. И, кстати сказать, он неравнодушен к дамам. Такая бурая морда оловелась. Пококетничайте с ним и купите дешево. Чего-чего, а с кавалерами я умею перемигиваться, смеялась Маргарита Михайловна. Особенно ради снижения цен. Как вы сказали, Кулибин? Кулибин. У него дурацкая вывеска «Бывший Кулибин сын». Сразу увидите. Он всегда стоит в дверях, морда глупая, а бачки, как у горепили. «Да, придется ушивать. Какая досада. Если торгует его благоверное, не подходите. На пушечный выстрел не подходите. Запрашивает вдвое. Такая хамка. Ну, расскажите какую-нибудь похабелечку». В этот момент и ворвался Славик с восклицанием. «Мама, а тетю Калаша красногвардейца спасла». «Это прекрасно», — сказала Лия Акимовна. «Но когда взрослые разговаривают, перебивать их неприлично». — А знаешь, мам, и кроме того, с гостями надо здороваться. Славик шаркнул ножкой, сказал Маргарите Михайловне «Здравствуйте» и бросился на кухню. — А он мужает, негодник. Провожая сына глазами, сказала в нос Лия Акимовна «Вы не находите?» — Какой там мужает? — возразила откровенная Маргарита Михайловна. — Его бы на лето к нам, на нашу тихую станцию... Кумыса бы попил, на рыбалку сбегал, не узнали бы вы его. Павел Захарч, любитель, с ребятишками дурачится, и мой тоже, очень любит детей и при своем типично инженерском складе ума находит с ними общий язык, просто поразительный человек. И она стала расхваливать Ивана Васильевича с таким ожесточением, с каким это делают только заброшенные жены. «А я вам не говорила, как моего лешего на дрезине привезли» перехватил разговор Маргарита Михайловна, ногу вывихнул. «Поехал пути проверять, и чехарду затеял. Брюхатый мужик, партиец, начальник дистанции, опрыгает по степи через рабочих, и они через него...» Пришлось костоправу вызывать, ногу вывихнул. «Кошмар!» — сказала Лидия Акимовна. «Еще бы! Неделю лежать велели. Стала натирать его динатуратом. Отошла на минутку, а бутылка пустая». — Да донышко высушил, примус, разжигать нечем. — один Одинатурат! На бутылке кости нарисованы. Вот здоровье мужику отпущено. Недаром мешальщиком к пекуре нанимался. Она наклонилась к Лие Акимовне и проговорила шепотом, — На десять баб хватит. Лия Акимовна оглянулась. Печальный Славик возвращался в детскую. — Вынь руку из кармана, — сказала она ему, и предупредила Маргариту Михайловну, — Вы следите за Павлом Захаровичем, не дай бог, Сираль заведет. — Да пусть заводит, — всплеснул руками Маргарита Михайловна. — Отдохнула бы хоть от него, поспала бы в волю. То-то и беда, ни на шаг не отходит. Прошлую Пасху у дорожного мастера гуляли, крепко выпил. — Я говорю, придется мне тебя на себе домой тащить, Павел Захарович. «Кого, — говорит, — тащить? Сгреб меня на руки и, как не отбивалась, понес домой. Не поверите, Лия Акимовна, версты две без передышки тащил. Это меня-то, такую колодину!» Она ласково смеялась и качала головой Лешей степная порода. «Иван Васильевич меня тоже нес на руках после венчания», — сказала Лия Акимовна строго, как соперницу, оглядывая себя в зеркале. «Ничего его не берет Лешева, завелась Маргарита Михайловна. «Вот, пожалуйста, сегодня ногу вывихнул, а завтра к вам на пикник поехали. Только вечер и вылежал. Видели вы таких мужиков?» «Вам нужна правда или фраза?» — Маргарита Михайловна. «Если правда, то у него был не вывих, а легкое растяжение, какая-нибудь дисторзия. При вывихе прописывают холодные компрессы и постельный режим. Не знаю, как по-ученому, а на другой день выскочил». — Это просто невероятно, — сказала Лия Акимовна раздражённо. — Я с ним польку плясала, как козел прыгал. Какой уж там вывих. — Помилуйте. — Лия Акимовна, да что я, по-вашему, вовсе уж угорела? С какой стати мне не бы лица распускать? — Павел Захарович на лицо. Спросите его, если не верите. — Посудите сами, Маргарита Михайловна. Человек вывихнул ногу, а на другой день отплясывает польку. Любой лекарь поднимет вас на смех. Лия Акимовна разволновалась, длинное лицо ее покрылось красными пятнами. Она твердо помнила, что в пятницу, накануне дня рождения Славика, Иван Васильевич пришел домой поздно ночью и объяснил, что они вместе с Павлом Захарычем ездили на дрезине проверять временный мост на объезде. Иван Васильевич объяснял, что они задержались до поздней ночи, потому что пришлось пережидать экстренный поезд». А по словам Маргариты Михайловны, получалось, что Павел Захарыч в эту самую пятницу с Иваном Васильевичем не встречался, на временный мост не ездил, а играл в чехарду и вечером лежал дома с вывихнутой ногой. В последнее время подозрительные мелочи буквально лезли под руку Лии Акимовне. Она вспомнила, что в пятницу от жилета Ивана Васильевича пахло «отвратительными духами», и что в кармане брюк оказались два надорванных билета в кино «Ампир». Все это Лия Акимовна считала недостойным своего внимания и не искала объяснений, но разговор с Маргаритой Михайловной встревожил и оскорбил ее. Была минута, когда она почти решилась спросить, ездил ли Иван Васильевич с Павлом Захарычем на мост или не ездил, но задать такой вопрос у нее не хватило сил, и она пыталась выведать истину обходным путем. «Я ни на йоту не сомневаюсь в вашей искренности, Маргарита Михайловна», говорила она, раздраженно стягивая блузку, которую только что надела на левую сторону. «Но случается всякое. У меня это сплошь и рядом. Постоянно путаю дни и числа. Что там путать, когда в субботу гуляли?» — возразила Маргарита Михайловна. «Всего-то три дня прошло». «Да, но, может быть, Павел Захарович вывихнул ногу не в пятницу, а несколькими днями раньше». «Нет, в пятницу. Скорый ташкентский у нас когда проходит?» «В понедельник, в среду и в пятницу». «Ну да, в пятницу. Велел мне к скорому выйти. Пока ходил, одинатурат выпил. Нечем было приму разжечь». «Ну, вы же сами говорите, что поезд проходит и в понедельник, и в среду». Маргарита Михайловна видела смятение Ильи Акимовны и догадывалась о причине. Как и большинство знакомых Ивана Васильевича, она знала про комсомолку из главных мастерских, но предпочитала, чтобы кто-нибудь другой открыл Лея Акимовне глаза. «Рада бы я была, Лия Акимовна, назвать вам и понедельник, и среду», — вздохнула она. Но что было, то было. В пятницу вывихнул, весь вечер дома на койке валялся, а в субботу у вас гуляли. Лия Акимовна внимательно посмотрела на нее — Прям не укладывается в голове. И воскликнула, как бы случайно Да, ведь они же собирались с Иваном на линию, на временный мост. Она почувствовала, что глаза ее, помимо воли, выражают испуг, отошла и стала громко копаться в шкатулке. На мост они поедут в понедельник, сердито проговорила Маргарита Михайловна. Лия Акимовна подумала Сапиенти сад, что по латыни означало умному достаточно. Было ясно, что в пятницу, когда Иван Васильевич вернулся домой в третьем часу ночи, на линию он не ездил, он обманул ее. И, как ни странно, первым человеком, на которого обратилась ее ненависть, была Маргарита Михайловна. «Ну, я пошла», — сказала Маргарита Михайловна, поднимаясь. «Как вы сказали, у кого мясо брать? Вы так хорошо запоминаете дни», — сказала Лия Акимовна язвительно, «а про мясника спрашиваете третий раз. Кулибин». Славик сидел в детской и прислушивался. Ему очень хотелось рассказать про тетю Клашу. А женщины все разговаривали и разговаривали, и разговор их был похож на карусель, которую разогнали и никак не могут остановить. «До свидания, до свидания!» — слышался из столовой мамин голос. «Не забывайте, звоните, когда бываете в городе. Да, представьте, этот профессор-то в роще. У вас, — говорит, — осанка Авроры, и пристал, как банный лист». — И ко мне лес, отвечала Маргарита Михайловна. — Профессор называется. В Ленинграде, небось, не позволяет себе руки-то распускать. А к нам заехал, думает, глушь, верблюды с бурдюками, тут все дозволено. Хлопнула дверь. Мама вернулась, проводив гостью. Славик вошел в спальню. Она сидела посреди комнаты на стуле в шелковой блузке и красных бусах. Славику показалось, что за последний час мама сильно похудела. «Мам, знаешь, тетя-то Клаша красногвардейца спасла. Хочешь, расскажу?» «Расскажи», — сказала мама. Она смотрела, как Славик шевелит губами, и думала, «Пойду сегодня вечером в Тиволи и напьюсь». Дядя был мудрый человек, не зря говорил, «Сперва выйди замуж, а потом делай, что хочешь». А я за все тринадцать лет ни одного хахали не завела. Сижу, как дура, дома и жду неизвестно чего». Правильно ужасались подруги, когда я вышла за Тверяка. В сущности, я вышла за Ивана не по любви. Я вышла замуж на нервной почве. Нет, обязательно пойду в Тиволи и напьюсь. А не поступить ли мне куда-нибудь на службу, — думала она через минуту. Могу же я заведовать какой-нибудь народной библиотекой? Когда-то я учила французский язык. — Мам, ты чего? — спросил Славик. — Ничего, ничего, рассказывай. — Мама, — повторил он настойчиво, — ты чего? — Ты пошел к себе, сынок, у меня раскалывается голова. — А тебе не надо завесить штору? — Не надо. Славик вышел и тихонько прикрыл дверь. Лия Акимовна была глубоко несчастна. Она в сотый раз вспоминала одно и то же, как Иван Васильевич вернулся в третьем часу ночи, как она, дура, вскочила и, засыпая над примусом, жарила ему яичницу — Вспоминал и другие одинокие ночи. Он ел ее яичницу и врал про поездку на временный мост. Он врал небрежно, автоматически, не думая о том, что Павел Захарович будет на пикнике, и все может выясниться. Эта небрежность обмана больше всего мучила Лию Акимовну.